признание. Знаете ли вы, что волнует внутренних дур больше, чем мужчины? Да ничего. Мужчины – это их жизнь. Они их будят, заводят, выводят из себя, радуют и так далее. Лишь благодаря мужчинам женщины вообще сумели обнаружить свою внутреннюю дуру. Кто знает, может, дура никогда бы не проснулась, не будь на свете мужчин. Но они есть, и внутренняя дура тоже существует. А это значит, что им надо учиться ладить друг с другом. Чем мы и пытаемся заниматься. Совершенство в этом вопросе пока не достиг никто, но я уверена, что мы с вами на правильном пути. Любовь. Как часто это чувство заставляет внутреннюю дуру трепетать. Порой от переполняющих ее трогательных чувств, а порой от ощущения острой ненависти к возлюбленному. Причем, знаете, такой ненависти, когда сначала убить охота, а потом приласкать. Но иногда сердце внутренней дуры переполняется такой невероятной нежностью, что ей хочется буквально кричать о любви, говорить о ней бесконечно, признаваться в ней своему мужчине в самый удобный или совсем неуместный момент. Кстати, насчет неуместных моментов. Чаще всего для признания внутренняя дура выбирает именно их. Вроде такого. Девушка с любимым уезжает отдыхать в какую нибудь непомерно далекую, невероятно красивую, невыносимо жаркую и, конечно, обязательно морскую страну. Пускай это будет Таиланд. Сутки пролетают как мгновение, им хорошо вдвоем. Каждое новое утро начинается с улыбки, продолжается вкусным завтраком, плавно перетекает в приятную прогулку с купанием на волнах и близится к вечеру с его поцелуями и ее улыбкой на ночь. Но следующий день у них особенный, и она, и он это знают. У них годовщина со дня первой встречи. День проходит по уже отработанному отпускному плану, а вот вечером их ждет божественно-романтический вечер, полный трепетного молчания и жарких разговоров. Они в ресторане. Им наливают вино, они выпивают за любовь, и официант приносит еду. Девушка, вся напитанная этой атмосферой, Ощущая, что вот-вот взорвется от огня бушующих в ней чувств, пылка признается своему мужчине в любви. Одно она упустила. Тайские блюда тоже могут быть пылкими настолько, что от них прямо перехватывает дыхание, и ты на время забываешь не то, что о том, как говорить, как вообще правильно впускать воздух в легкие, еще вспомнить надо. Но ее признание уже прозвучало, и она ждет ответного, такого же страстного «люблю». Вместо этого она слышит только в выдохе своего любимого, устроившего на своем языке настоящую войну воды с перцем, которые, вступая в контакт друг с другом, только больше разгораются ненавистью и жгут несчастные вкусовые рецепторы мужчины. Какое здесь признание? Я даже не уверена, что в пылу своей этой битвы, я даже не уверена, что в пылу всей этой битвы он расслышал, что она сказала. Но ей все равно. Важно то, что она призналась в любви, а он на это? промолчал. Стало быть, он ее отверг. Вот тут-то и просыпается внутренняя дура. Вот здесь-то и начинается, ты меня не любишь, почему мы вообще с тобой до сих пор вместе? Ты даже, когда я в любви, тебе признаюсь, меня не слушаешь. Думаю, этот ряд вы сумеете продлить с легкостью. Самое интересное, что и эти возмущения мужчина целиком не слышит. Когда баттл во рту заканчивается и наши, конечно, побеждают, Мужчина попадает на новую войну, но на этот раз со своей женщиной. И ему приходится докапываться до корня проблем, потому что он, кажется, все пропустил. Она же, вооружившись для продолжительного поединка необходимыми боеприпасами, очередью выстреливает своими губами оскорбления и всякие другие нехорошие и порой очень даже обидные слова. Итог. Ничего не понимающий молодой человек Раненое сердечко, взлохмоченная внутренняя дура и испорченная годовщина. Тот случай, когда не стоило добавлять перчинки в отношения. Совет женщинам. Уймите свою дуру и учитесь подбирать нужные моменты для интимных признаний. Если так случилось, что вы сказали что-то не вовремя, не спешите обижаться, оцените обстановку. Возможно, ваш мужчина не смог ответить лишь потому, что в эту секунду он просто не мог дышать по разным причинам. Если вы повторите свои слова в другой, более удачной ситуации, вы получите ту реакцию, которую ждали. Совет мужчинам. В любом случае, когда бы женщина не призналась вам в любви, вы обязаны отреагировать. Даже если вам перехватило дыхание, делайте вид, что это произошло исключительно потому, что сегодня она обворожительно прекрасна и потому, что эти ее слова попали вам прямо в сердце. А если серьезно, обращайте внимание на ее настрой, И учитесь слушать, даже когда едите вкуснейшее блюдо. А лучше скажите о своей любви первым. После этого будете весь вечер свободны. И если уж вы упустили момент ее признания и никак не отреагировали, не сердитесь на ее злость. Просто объясните, что вы не расслышали и что, конечно же, вы любите ее сильно-пресильно. Даже запоздалые слова любви обезоруживают любую любящую женщину.